Глава 3. Абдулла шел по начертанному Господом пути уже 40 лет. Сын богатого магометанского купца Сеида Селима Ибн Сали покинул дом в возрасте 17 лет, отправившись в первое торговое плавание, замещая отца на борту корабля с набожными малайскими паломниками, снаряженного богатым арабом для путешествия к святым местам. В те дни моря в его краях еще не бороздили пароходы, а если бороздили, то не в таком количестве, как сегодня. Путешествие длилось долго и позволило юноше повидать много заморских чудес. Аллаху было угодно, чтобы он с молодых лет странствовал по свету. Это была настоящая Божья милость, и редкий человек заслуживал и мог оправдать ее больше Абдуллы, хранившего в сердце неугасимую веру и скурпулезно исполнявшего все ее предписания. Со временем стало ясно, что книга судьбы уготовила ему жизнь непоседы. Он побывал в Бомбее и Калькутте, заглядывал в Персидский залив, увидел высокие бесплодные берега Суэцкого залива, но дальше на запад не заплывал. Когда Абдуле исполнилось 27 лет, судьба распорядилась вернуть его в Южные проливы, чтобы принять из рук умирающего отца бразды торговли, охватывавший весь архипелаг от Суматры до Новой Гвинеи, от Батавии до полована. Очень скоро способности, твердое дослинного до упрямства воля и по годам острый ум снискали ему положение главы семейного клана, родством и связями охватывавшего каждый уголок здешних морей: дедья, братья, тесть в Батавии, еще один в Полембанге, мужья многочисленных сестер, тьма двоюродных братьев, разбросанных по северу югу, западу и востоку, Торговля кипела везде и повсюду. Великое семейство опутало архипелаг родственными узами, словно сетью, сужало деньги местным князькам, влияло на и советников и со спокойной неустрашимостью отражало натиск, если того требовали обстоятельства, белого начальства, державшего земли в повиновении, занесённым над головами острым мечом. Все они с почтением относились к Абдуле, прислушивались к его советам, участвовали в его начинаниях, потому что он был мудр, благочестив и удачлив. Абдулла держался смиренно, как подобая человеку веры, ни на минуту не забывающему, что он слуга Всевышнего. Он был щедр, ибо щедрый человек — друг Аллаха. И когда покидал свой каменный дом на окраине Пенанга и шёл в порт к своему складу, нередко был вынужден отдёргивать руку, которую стремились облобызать земляки и единоверцы. Ему часто приходилось бормотать слова упрёка или даже резко осаждать тех, кто в порыве благодарности или с какой-нибудь челобитной пытался прикоснуться кончиками пальцев к его коленям. Абдулла был очень хорош собой и носил свою изящную голову высоко и со скромным достоинством. Открытый лоб, прямой нос, узкое тёмное лицо с тонкими чертами придавали ему аристократический вид, говоривший о чистоте происхождения. И заканчивалось скруглённым клинышком. Большие карие глаза смотрели твёрдо, и благожелательно, что не вязалось с тонкими, плотно сжатыми губами. Он всегда был невозмутим, ничто не могло поколебать его веру в удачу. Непоседливый, как все его соотечественники, Абдулла редко задерживался в своем роскошном доме дольше нескольких дней. Владея многими кораблями, он частенько посещал на одном из них разные уголки обширного ареала своих деловых операций. У него имелось пристанище в каждом порту, либо своё, либо принадлежавшее родне, принимавшее его с картинным радушием. В каждом порту с ним желали встретиться богатые влиятельные люди. Заключались сделки, лежали, дожидаясь его прибытия, письма, множество завернутых в шелк посланий, попадавших к нему окольным и в то же время надежным способом в обход неверных с их колониальными почтовыми конторами. Послания доставляли находы, молчаливые туземные капитаны, либо с глубоким почтением передавали из рук в руки грязные, с дороги, усталые люди, которые, уходя, просили Аллаха благословить получателя письма за щедрое вознаграждение. Новости неизменно были хороши. Все затеи завершались успехом, в ушах Абдулы постоянно звучал хор восхищенных голосов, выражений благодарности, униженных просьб. Чем несчастливчик, на долю Абдулы выпало столько удачи, что джины, нужным образом расположившие звезды на момент его рождения, не приминули. Какой бы странной ни была утонченная доброта в столь примитивных существах, вложить ему в сердце трудноисполнимое желание и назначить в соперники упорного врага. Зависть к политическим и коммерческим успехам Лингарда и жажда превзойти его во всех отношениях превратились для Абдулы в идею фикс, наиглавнейший интерес жизни, соль бытия. В последние месяцы Абдулла получал из Самбира загадочные сообщения с призывами к решительным действиям. Он обнаружил реку еще несколько лет назад и не раз стоял на якоре напротив ее устья, того места, где быстрый понтай замедлял ход и растекался по равнине, распадаясь, словно в задумчивости, на два десятка рукавов и устремляясь по лабиринтам литералей, песчаным отмелем и рифам в раскрытые объятия моря. В саму реку он, однако, не отваживался заходить. Люди его племени, хоть и были смелыми и предприимчивыми мореплавателями, не отличались штурманской сметкой. Абдулла боялся потерять корабль. Он не мог допустить, чтобы Раджа Алла от всюду болтал, как Абдулла и бен Селим опростоволосился, словно обычный простолюдин при попытке разгадать его тайну. Поэтому арабский купец пока что слал неизвестным союзникам в Самбире обнадеживающие ответы и в спокойной уверенности за конечный результат выжидал подходящий момент. Вот кого ждали в гости Лакамба и Бабалачи в первую ночь после возвращения в Вильямс и Бабалачи три дня мучился сомнениями, не слишком ли далеко зашёл. Но теперь, почувствовав, что белый поселенец у него в руках, управлял подготовкой к визиту Абдулы с облегчением и самодовольством. На полдороге между домом Лакамбы и рекой сложили кучу сушняка, чтобы поджечь её факелом, как только Абдула сойдёт на берег. От этого места... И до самого дома полукругом расставили низкие помосты из бамбука, завалив их коврами и подушками, собранными со всего подворья. Прием было решено устроить под открытым небом, чтобы показать, как много у лакамбы людей. Приспешники предводителя в чистых белых одеждах, подпоясанные красными саронгами, с стесаками на боку и копьями в руках, расхаживали по кампонгу сбивались в кучки и горячо обсуждали предстоящую церемонию. По обе стороны от места высадки у самой воды ярко горели костры. Рядом с каждым из них лежала небольшая кучка факелов, обмазанных дамаровой смолой. Бабалача ходил туда-сюда между кострами, делая частые остановки, и, повернув к реке лицо, прислушался к звукам, доносившимся из темноты над водой. Луна спряталась, ночное небо над головой было чистым, однако после того, как вечерний бриз судорожно испустил дух, блестящую поверхность понтая накрыли густые испарения, и туман цеплялся за берег, скрывая от наблюдателей середину реки. Из дымки послышался крик, потом еще один — И прежде чем Бабалачи успел ответить, к месту высадки стрелой подлетели два маленьких каноэ. Из лодок вышли двое постоянных жителей Самбира — Дауд Сахамин и Хамед Бахасун, которых послали тайно встретить Абдулу. Поздоровавшись с Бабалачи, они направились через тёмный двор к дому. Небольшой переполох, вызванный их прибытием, Вскоре улёгся, потянулся ещё один долгий час молчаливого ожидания. Бабалач опять принялся расхаживать между кострами. Тревога на его лице росла с каждой минутой. Наконец, со стороны реки послышался громкий оклик. По зову Бабалача к берегу прибежали люди, схватили факелы, подожгли и замахали ими над головой, чтобы огонь как следует разгорелся. Дым! Поднимаясь густыми клочковатыми клубами, повис багровым облаком над пламенем костров, освещавших двор и отражавшихся в реке, по которой приближались три длинные лодки со множеством грибцов. Грибцы, дружно и без видимого усилия, поднимали и опускали весла, несмотря на быстрое течение, удерживая маленькую флотилию на месте, точнёхонько напротив точки причаливания — в самый длинный из лодок поднялся человек и крикнул Сид Абдулла ибн Селим пожаловал!» Бабалача официальным тоном громко отвечал «Аллах наполнил радостью наши сердца, причаливайте к берегу!» Абдулла сошел первым, опершись на услужливо протянутую руку Бабалачи. В этот короткий момент они успели обменяться острыми взглядами, и парой брошенных слов. «Кто ты?» «Бабалачи, друг Омара, подопечного Лакамбы». «Это ты писал?» «Писали с моих слов, о милосердной». Абдулла с бесстрастной миной проследовал между двумя рядами людей с факелами и встретил Лакамбу у большого, разгорающегося костра. Они постояли с минуту, держась за руки и желая друг другу мира. Затем Лакамба, не отпуская руки гостя, провел его вокруг костра к приготовленному для него месту. Абдуллу сопровождали два араба. Он, как и его спутники, был одет в свободного кроя белую хламиду из накрахмаленного муслина. До пояса она была застегнута на мелкие золотые пуговицы, узкие манжеты украшали золотые галуны. Бритую голову венчала сплетённая из травяных стеблей круглая шапочка. На голых ногах были чувяки из блестящей кожи, с правого запястья свисали тяжёлые чётки. Гость медленно опустился на почётное место и, сбросив чувяки, чинно поджал под себя ноги. Импровизированный совет расположился широким полукругом. Наиболее удаленная от костра, примерно на 10 ярдов, точка, находилась ближе всего к подворью Лакамбы. Как только главные действующие лица расселись, веранда дома бесшумно наполнилась закутанными по самые глаза фигурами женщин. Столпившись у перил, они наблюдали за происходящим сверху и едва слышно шептались. Тем временем внизу, Между сидевшими бок о бок Лакамбой и Абдуллой некоторое время продолжался формальный обмен любезностями. Бабалачи скромно примостился у ног благодеятеля прямо на земле, подстелив лишь тонкую циновку. После «здравец» наступила пауза. Абдулла обвел собравшихся вопросительным взглядом. Бабалачи, до этой поры сидевший очень тихо, погруженный в мысли, словно очнулся и заговорил мягким, вкрадчивым голосом. Он красочно описал основания Самбира, конфликт нынешнего правителя Паталоло с Султаном Кати, возникший из-за этого волнения и восстание бугийских переселенцев под руководством Лакамбы. Время от времени говорящий поворачивался к внимательно слушавшим Сахамину и Бахасуну, словно в поисках поддержки, и те в один голос со сдерживаемой страстью отвечали «Бетул! Бетул!» — «Истинно!» Разгоряченный предметом повествования, Бабалачи перечислил действия Лингарда в критический период внутренних распорий. Малаяц произносил свою речь, все еще не повышая голоса, но с растущим негодованием. Кто такой этот человек с буйным нравом? Почему встал между ними и всем миром? Разве он здесь власть? Кто назначал его правителем? Он завладел умом Паталоло, ожесточил его сердце, подучил его говорить холодные слова, а теперь водит его рукой, разящей направо и налево. Этот неверный своим тяжелым бесчувственным притеснением не дает продохнуть людям истинной веры. Они вынуждены торговать только с ним, принимать только те товары, что он позволит, и только на тех условиях, которые он одобрит. И каждый год устраивает поборы. «Истинно!» — хором воскликнули Сахамин и Бахасун. Бабалачи бросил на них одобрительный взгляд. И вновь повернулся к Абдуле. «Прислушайтесь к этим людям, у защитника угнетенных. Что нам делать? Не торговать мы не можем, а другого партнера у нас нет». Сахамин вскочил, сжимая посох, и заговорил, обращаясь к Абдуле, светееватой учтивостью, гневно потрясая правой рукой в такт своим словам. «Все правда, мы устали платить оброк белому человеку, сыну Раджи Лаута. Этому белому да будет осквернена могила его матери. Мало того, что он всех нас держит в своем жестоком кулаке, он толкает нас к верной гибели, ведет торговлю с дайками, что живут в лесах, как обезьяны, закупая у них гуттаперчу и ротанг, морит нас голодом». Всего два дня назад я пришел к нему и сказал...» «Туанолмейер...» Нам даже с этим другом сатаны приходится быть вежливыми. «У меня есть на продажу такие-то и такие-то товары. Не хочешь ли их купить?» «А он...» «Эти белые понятия не имеют о вежливости. Он ответил мне как рабу...» «Дауд, тебе повезло!» «Обратите внимание, о первый среди правоверных...» Такими словами он мог меня сглазить. «Хоть что-то иметь в такое трудное время. Неси сюда побыстрее свой товар, я засчитаю его в уплату долга за прошлый год». И засмеялся, едок, эдак хлоп меня ладонью по плечу, чтоб ему гореть в аду. «Мы выступим против него», — твердо заявил молодой Бахасун. «Мы готовы сражаться, если нам помогут» и кто-то нас возглавит. Туан Абдула, не примкнёте ли вы к нам?» Абдула не торопился с ответом. Его губы шевелились в беззвучном шёпоте, в пальцах сухо постукивали чётки, все в почтении замолчали. «Я пойду с вами, если только мой корабль сможет войти в реку», наконец торжественно произнёс Абдула. Сможет! — воскликнул Бабалачи. — Здесь есть один белый, кто... — Я хочу сам поговорить с Омаром Аль-Бадави и с этим белым. Перебил его Абдулла. Бабалачи резко вскочил на ноги, все разом зашевелились. Женщины на веранде поспешили в дом, одержавшиеся на почтительном расстоянии толпы отделились несколько человек и прибежали бросить в костёр новые охапки хвороста. Один из них по знаку Бабалачи подошёл к нему и, выслушав распоряжение, исчез за маленькой калиткой, ведущей на участок Омара. Ожидая его возвращения, Лакамба, Абдулла и Бабалачи тихо беседовали. Сахамин сидел в стороне и, лениво двигая массивными челюстями, сонно жевал семя бетелевой пальмы. Бахасун, схватившись за рукоять короткой сабли, расхаживал туда-сюда на фоне костра с чрезвычайно воинственным и лихим видом, вызывая зависть и восхищение вассалов лакам, выстоявших или бесшумно бродивших в темноте по двору. Посыльно вернулся и замер поодаль, ожидая, когда на него обратят внимание. Бабалачи поманил его к себе. «Что он сказал?» «Он сказал, что Сиит Абдула — желанный гость!» Лакамба что-то в полголоса передал Абдуле, внимавшему с глубоким интересом. «Он сказал, что мы при необходимости сможем выставить до восьмидесяти человек на 14 каноэ, вот только пороха у нас нет». Хай! «В бой вступать не придётся», — перебил гонца Бабалачи. «Их напугает один звук вашего имени, а ваше появление и вовсе ввергнет в ужас». «Порох тоже будет», — буркнул Абдулла. «Если только корабль сможет войти в реку». «У твёрдых сердцем и корабль будет цел», — сказал Бабалачи. «Давайте сейчас пойдём к Омару Аль-Бадави и Белому Человеку. Они здесь». Тусклые глаза Лакамбы вдруг оживились. «Будьте осторожны, Туан Абдулла!» — воскликнул он. «Будьте осторожны! Поведение этого нечистого белого безумца в высшей степени возмутительно! Он хотел ударить! Клянусь головой, вам ничего не грозит, о милосердный!» — поспешил вмешаться Бабалачи. Абдула посмотрел сначала на одного, потом на другого, и на его серьезном лице впервые за вечер мелькнула тень улыбки. Он повернулся к бабалачи и решительно потребовал: Идем. Сюда, по надежда наших сердец, приговаривал Бабалачи с суетливым подобострастием. Всего несколько шагов, и вы увидите и храброго омара и сильного хитрого белого человека. Сюда. Он подал знак Лакамбе остаться, а сам, почтительно поддерживая под локоть, направил Абдулу к калитке в дальней части двора. Пока они медленно шли, в сопровождении двух арабов Бабалачи что-то быстро, в полголоса говорил именитому гостю, который на него даже ни разу не взглянул, хотя, как видно, слушал с подкупающим вниманием. У самой калитки Бабалачи забежал вперед, положил на нее руку и остановился, обернувшись к Абдуле. «Я их обоих вам покажу», — заговорил он. «Все, что я говорил о них, чистая правда». Когда заметил, как та, о ком рассказывал, сделала из него раба, сразу понял, что в моих руках он будет мягче мокрой глины. Поначалу, как водится у белых, он обругал меня дурными словами на своем языке, потом, однако, прислушался к голосу той, кого любит, и заколебался. Он слишком долго колебался, много дней. Зная его повадки, я перевез омара сюда вместе с его хозяйством. Краснолицый бесновался три дня, как голодная пантера. Наконец, сегодня вечером он пришел. Он угодил в капкан безжалостного сердца, и теперь... «Никуда не уйдет. Я держу его здесь». Бабалачи похлопал по калитке ладонью. «Это хорошо», — пробормотал Абдула. «Он проведет ваш корабль, а если приспичит, и в бой вступит. Пусть берет убийство на себя, если в этом будет нужда. Дайте ему оружие с коротким стволом, что стреляет много раз. Да будет на то воля Аллаха». Немного подумав, согласился Абдула. «А еще в таком деле нельзя скупиться, о, первый среди щедрейших», — продолжал Бабалачи. «Белый человек жаден до денег, а та, что с ним, жадна до украшений». «Их не обидит», — сказал Абдула. «Вот только...» — гость замолчал и потупился, поглаживая бородку. Бабалачи, затаив дыхание и приоткрыв рот, с нетерпением ждал продолжения. Через некоторое время Абдулла заговорил с кроговоркой, сбивчивым шепотом, из-за чего Бабалачи пришлось подставить ухо поближе. «Да, вот только Омар, сын дяди моего отца, все члены его семьи правоверные, а этот человек неверный. Непотребно это, очень непотребно. Он не может прятаться в моей тени. Только не этот пёс. Каюсь, да простит меня Аллах. Как он будет жить у меня на глазах женщины нашей веры. Позор. Мерзость. Закончив, Абдулла тяжко вздохнул и с сомнением спросил. Когда этот человек выполнит всё, что мы от него хотим, что с ним делать? Они стояли бок о бок, погружённые в мысли, скользя взглядом по двору. Ярко пылал большой костёр, мазки света дрожали на земле у них под ногами, между тёмными ветками деревьев лениво извивались мерцающие кольца дыма. Лакамба вернулся на своё место и сел на подушки с понурым видом. Сахамин, опять вскочив, со смесью уважения и настойчивости, что-то втолковывал предводителю. Люди! Переглядываясь и делая скупые жесты, подвое-трое выходили из темноты на свет костра, медленно фланировали перед ним и вновь пропадали в темноте. Бахасун, горделиво откинув голову назад, сверкая украшениями, позументом и эфесом сабли, описывал круги вокруг костра, как планета вокруг Солнца. С невидимой реки потянуло сырой прохладой, чего Абдулла и Бабалачи поёжились и стряхнули с себя оцепенение раздумий. «Открывай калитку и ступай первым», — сказал Абдулла. «Риска нет, говоришь?» «Клянусь жизнью, никакого», — ответил Бабалачи, снимая петлю из ротанга. Он был спокоен и доволен, как если бы после многих дней жажды вдоволь напился воды. Побалачи Настиш распахнул калитку, сделал несколько шагов в полумраке, но почему-то быстро вернулся обратно и прошептал. «Он может нам еще пригодиться». Абдулла, увидев, что тот вернулся, остановился. «О грехи тяжкие, о соблазны!» — с тихим вздохом вырвалось у араба. «Уповаю на Всевышнего, неужели мне вечно придется кормить этого неверного?» «Нет», — прошелестел Бабалачи, — «не вечно!» «Только до тех пор, пока ему есть место в наших планах, удары Аллаха приносящий. В нужное время вы отдадите приказ и...» Бабалачи придвинулся к Абдуле вплотную и осторожно дотронулся до уныло свисавшей руки с щетками. «Я ваш раб и покорный слуга», — пробормотал он внятным, вежливым тоном на ухо Абдуле. «После того, как вы проявите свою мудрость до конца, возможно, найдется немножко яду, который никогда не подводит. Как знать?»